опционы на рынке недвижимости. Теперь когда ваши головы уже взорвались, подкину парочку простых мыслей. Опционы важны и сейчас их рынок колоссален. они действительно могут повлиять на нашу жизнь. И такие экономисты, как Роберт шиллер, напомню на основе его лекции написан базовый вариант этой книги, стараются расширить область их применения, чтобы они послужили простым людям. В 2006 году он попытался запустить на семьи, Чикагской товарной биржи – опционы на американские дома. Не квартирные хрущобы, а обычные дома на одну семью. Они надеялись, что люди станут покупать опционы, чтобы защититься от падения цен на недвигу, но не взлетело. А люди-то уже через два года начали дико страдать и мучиться, дома-то подбирали у них во время кризиса. Защищаться никто не стал. Понятно, что был какой-то шум во власти, и Обама придумал программу защиты цен на дома. Но мы-то знаем, кто там чмо и кто сыт у нас в подъездах. Поэтому программа тоже не взлетела. А Шиллер до сих пор пытается сделать так, чтобы при получении ипотеки людям выдавали опцион на их дом. Но это футуристические риски какие-то. Я что хочу сказать? Рынки опционов важны и нужны. Люди не умеют обращаться с рисками, а некоторые просто тупые. Если им дать в руки опцион или страховку, им хоть немного полегчает и наш мир станет лучше. Или нет.